Глава четвёртая. Наконец токи встречаются, и их истечение озаряется удивительным светом, который заливает всю трагедию. Гамлет и дух сходятся, и это одно определяет весь ход мысли, весь строй чувств, всю судьбу датского принца, а через него и весь ход действия трагедии. наступает ужасный мёртвый час ночи мороз и ветер на уединённой террасе полночь встречает условленное стража после полуночи время неопределённое точно входит призрак гамлит в ужасе вдруг преображённый от невероятного ощущения близости встречи с духом отца призраком пришельцем из иных стран В монологе Вопросе удивительным по невероятной силе, насыщеняющего его ужасом мистического, воспламенённого огнём, рождающимся в ужаснувшейся душе от касания иному миру, передано всё то, что до сих пор таилось в Гамлете. Всё слилось в этом вопросе потрясённой души, потрясённого воображения. мыслями, которые находятся по ту сторону протяжения наших душ. Гамлет столкнулся вновь с отцом, пришельцем из иных стран и спрашивает: это глубоко знаменательно, это важно заметить. Сам спрашивает: что означает явление выходца из могилы, которое мучит глупцов природы, непостижимы для их душ, находящихся по ту сторону тайны. И главное, сам спрашивает: что делать нам? Что делать? В этих исступлённых словах потрясённой души чувствуется такой трепет, касание тайны, что он задевает последние струны души, настраивает её на последний возможный по высоте лад, самый предельный. Ещё немного струна не выдержит и оборвётся. Эти слова содержат такой ужас перед тайной, что дают не испытанные доселе по глубине чувства сотрясения и ощущения тайны. Всё сразу расстроено. До сих пор дни шли за днями, время текло и проходило обычным чередом своим. Дни, занятия, дела, теперь всё это от одного веяния призрака расстраивается. И Гамлет в ужасной тоске мечется душой перед новым рождением здесь сказано всё это минута второго рождения после этого гамлет на всё течение трагедии уже совершенно не тот что все необыкновенный рождённый вновь человек меняется физически рождается и остаётся отмеченным запечатлённым на всю жизнь Гамлет связан с иным миром, с за могильным. И весь завет тени: прощай-прощай и помни обо мне. Это замечательная прощай, связь по расставанию, память о духе. В этом вся роль тени. Они помнят Гамлет всё время. С ней связан он и по расставанию за могильным прощай. Недаром и он только повторяет: и помни обо мне. В этом всё. Вся память его связывает его с тенью и заставляет его порвать со всем прошлым. Со страниц памяти он уже говорит в шаре разбитом, уже безумие. Он стирает все изречения книг, все следы прошедшего и только завет. И помни обо мне, а ни что иное. Отца будет жить в его памяти. Новое семя отца за могильной, давшей ему вновь новую жизнь, новое рождение, рождение мистическое. И именно предчувствуя, что с ним будет, сгибаясь под тяжестью навалившегося на него бремени, он смитенно и смертельно скорбит, из его уст срывается страшное рыдание. Гамлет. Порвалась дни связующая нить. Как мне обрывки их соединить? Это опять непередаваемо. Этого нельзя комментировать. Смысл этого глубочайшего, неисчерпаемого рыдания отлился в двустишие и неразложим. В нём смысл не только трагедии Гамлета, принца датского, но и трагедии о Гамлете, принце датском. Гамлет здесь лирически переживает свою трагедию. Он имел общение с иным миром. Тонкий покров этого мира время для него прорвалось. Он был погружён в иной мир. Время вышло из пазов. Это последняя завеса, отделяющая этот мир от иного, мир от бездны, земное от потустороннего. Этот мир расшатан. Вышел из колеи провалась связь времён. Тем, что Гамлет был в двух мирах, этот мир слился с иным, время прорвалось. Необычайная глубина ощущения иного мира, мистической основы земной жизни всегда вызывает ощущение провала времени. Здесь путь от психологии к философии изнутри наружу, от ощущения к мировосприятию глубоко художественная символическая черта расстройство времени сперва, прежде всего, психология, ощущение Гамлета после общения с духом, после второго рождения, а потом уже состояние мира трагедии, её двух миров. Такова связь взаимоотношения трагедии Гамлета и трагедии О Гамлете, которая составляет ключ ко всему и которой посвящена следующая глава. Вот экспозиция трагедии. Два мира столкнулись. Время вышло из пазов. Такое ощущение Гамлета экспозиция его души, если можно так выразиться, и таково состояние мира трагедии. В чём же трагедия? Зачем я был рождён? некогда поставить всё на место, связать павшую связь времён, осуществить связь этого мира с тем через семенную, немотивированную в пьесе мистическую связь с отцом, связь рождения, его связь именно в рождении. Он именно рождён. Семейная связь с умершим отцом, немотивированная, мистическая. Их соединить он не должен, не призван. Здесь опять связь трагедии Гамлета, рождён связь рождения с умершим отцом с тем миром и трагедии о Гамлете. Через эту связь он рождён связать два мира, их соединить. Это уже принадлежит общему смыслу трагедии. Эти рыдающие слова он произносит в тот ужасный час, когда пришедшее утро погружено в неушедшую ещё ночь, когда пришло утро, но ещё ночь. Тень уходит перед самым наступлением утра, в тот мистический час, когда утро вдвинуто в ночь, когда время выходит из пазов, когда два мира, ночь и день, сталкиваются, сходятся. О, день и ночь, восклицает Горацио. И недаром трагедия двух миров Её завязка, её рождение отмечено часом дня и ночи. Эти слова он произносит, пригибаясь к земле под ужасной и давящей тяжестью, которая точно наваливается ему на плечи. Он произносит их перед тем, как идти молиться, сгибаясь под тяжестью трагедии рождения. И недаром этим часом отмечено начало трагедии. Её первый акт который весь точно проникнут двумирностью этого часа и души Гамлета и составляет как бы под тустороннее основание трагедии. Два мира столкнулись вместе. В Гамлете и в трагедии. Этот мир вышел из Кали, время вышел из пазов. Проклятие судьбы, что Гамлет был когда-либо рождён, осуществить через себя своим рождением связь двух миров. вместит этот мир в колею вправить время в пазы в этом вся трагедия